Глава 18 Когда она проснулась, все тело ныло и болело, а голова не прояснилась. Воспоминания о вчерашних событиях, копе с пространственной дезориентации за пробуждение на настоящей просторной кровати, не позволили ей держать глаза закрытыми дольше, чем несколько секунд. К тому времени, как сон наконец настиг ее и ненадолго украл из этого мира, заря уже касалась горизонта. Теперь солнце лилось сквозь шторы, как после полудня, и она решила узнать, сколько времени, взглянув на телефон. Пол второго. Запах еды. Уайт там готовит?» Прежде чем разбираться, она встала и направилась в ванную. Хотя она приняла душ сразу после приезда ночью, она не могла удержаться и не сделать этого снова. Со всеми этими гидромассажными строями на стенках и огромной свисающей лейкой душа она чувствовала себя в каком-то затуманенном амазонском убежище. Она лила на себя все больше экзотических гелей и шампуней, отыгрывая за десятки быстрых водных процедур в приютах для бездомных, где время, удобство и горячая вода всегда ограничены. Теперь у нее этого столько, сколько захочется, и не на один-два дня. Это принадлежит ей. Каждый раз, когда она думала об этом, ее разум загорался как автомат с джекпотом в Вегасе. Но это чувство продолжалось не более нескольких секунд. Несмотря на работу, которую они провели вчера с Уайтом, все было под угрозой из-за убийцы Фиби. Однако существовал вопрос, за который ни один из них еще толком не взялся. Если они вычислят того, кто сделал это, что дальше? Готова ли она вступить в очередную смертельную схватку за свою жизнь? Сможет ли бороться Уайт? Это вело к оставшимся у нее сомнениям насчет того, не убийца ли он, и к отзвуку ее недолгой, но страшной мысли, что он планировал напасть на нее, когда исчез на ферме прошлой ночью. То, что он этого не сделал, могло означать как невиновность, так и некомпетентность, хотя ее интуиция и склонялась к первому. В любом случае, пока она не выяснит что-то со всей определенностью, она будет придерживаться текущего курса «Глядя в оба. Она могла сказать то же самое и ему. Она выключила воду и быстро вытерлась, потом надела черную майку и штаны для йоги. Сегодня ей нужно каким-то образом покрасить корни волос. Они все больше и больше заметны, и именно сейчас выглядеть натуральной блондинкой ей было важнее, чем когда-либо раньше». На кухне Уайт стоял у плиты спиной к ней. Большая стопка панкейков виднелась на тарелке возле сковородки, в которой жарилось что-то пахнущее, как бекон. Из небольшой блютуз-колонки на ближайшей столешнице тихо играл джаз, которому он слегка подсвистывал. «Привет», — сказала она, не зная, как реагировать на то, что видит перед собой. Он посмотрел через плечо. «Я надеюсь, у тебя нет аллергии на глютен? Я пожарил целую кучу панкейков!» Его голос звучал почти бодро. «Вижу», — сказала она осторожно. Его поведение, как минимум, не очень соответствовало тому, что произошло на этой кухне вчера. Она думала, что после такого они еще не скоро смогут есть, не говоря уже о том, чтобы готовить прямо здесь. «Я уже поставил тарелки на стойку для завтрака. Кофе?» Это еще можно. Да, конечно. Она села и стала смотреть на то, как изящно он маневрирует в своих спортивных штанах и футболке команды White Sox, наполняя ее крошку из кофейника. Сливки, сахар? Я пью просто черный, сказала она. Он был впечатлен. Я тоже. Это делает список покупок короче. Фиби всегда любила выпить немного кофе со сливками и коричневым сахаром. она уставилась на него, пока остывал кофе. «Эй, ты в порядке?» Он поставил тарелки с панкейками и беконом на стойку и пошел к микроволновке, чтобы вытащить бутылочку с кленовым сиропом. «Я нормально», — сказал он, хотя я не смотрел ей в глаза. «Налетай. Я знаю, ты ужасно хочешь есть». Как раз наоборот. Хотя запахи уже начали ее соблазнять, И она наверняка в скором времени заставит себя поклевать что-то. Она смотрела на то, как он заливает свои панкейки маслом и сиропом. «Почему ты так себя ведешь? «Как я себя веду?» «Будто ничего не произошло». Он вздохнул и положил вилку. «Я прекрасно знаю, что стою посреди места преступления». «Если бы не мой друг Кланопин ночью, не другой мой друг Санок с этим утром и ни капелька ирландского виски в кофе, я до сих пор прятался бы в своей комнате в позе зародыша. Приготовление завтрака всегда заставляет меня почувствовать себя нормально хотя бы на минуту». Она посмотрела на его стеклянные глаза, налитые кровью, и огорченно опустила голову. «Прости, я не подумала, что ты можешь быть, ну, обдолбанным». «Терапевт, исцели себя сам!» «Кажется, это так звучит!» Он откусил немного и запил глотком своего целительного кофе. «Но я бы не советовал испытывать данную комбинацию самостоятельно. Я обученный профессионал. Не нужно так мучить себя. Прошел всего лишь день. Наоборот, мне как раз нужно мучить себя. Я чувствую, что ужас просто ждет, чтобы схватить меня и парализовать навсегда». и я пытаюсь запихнуть его в коробку, чтобы двигаться дальше. Есть надежда, что в конце концов с помощью некоторой химии эта часть меня задохнется и помрет. Фрагментация. Понятно. Наверное, ты много используешь это в работе. Боюсь, это необходимая часть работы. Он снова взял вилку, и она последовала его примеру. Надя не думала, что у нее будет аппетит к свинине после прошлой ночи, но тело берет свое. Когда они доели, он помыл тарелки, а она налила еще кофе. Они пошли в гостиную. «Неплохо готовишь», — сказала она. «Ты только что официально испробовала одно из трех блюд, которые я могу приготовить и не облажаться». «Да? А какие ещё?» «Начосы, макароны с сыром из коробки». «Так у тебя дома где-то стоит эта синяя коробочка?» «Где-то запрятана одна». Фиби была не против всякой гадости, но она любила дорогую гадость. Десятидолларовая пинта мороженого, органические чипсы, замороженная пицца. Но ей никогда не приходилось выживать на 10 долларов в неделю, так что наши вкусы отличались. «Ты когда-то жил бедно?» Он пожал плечами. «У моих были взлеты и падения, как и у многих из среднего класса. Отрадно видеть, что ты не отрываешься от корней». она легко рассмеялась, медленно поддаваясь простому ритму их непринуждённой беседы и девясь самой себе. В последний раз она разговаривала с кем-то о пустяках уже очень давно, а после недавних событий она и вовсе не надеялась, что подобные моменты случатся снова. Еще я очень посредственно играю в гольф, как бы ни старался, и я никогда не ходил под парусом. Может, поэтому у меня не так много друзей здесь?» футболка White Sox, наверное, не помогает». «Вот именно». Они сидели вместе в расслабленной тишине, потягивая кофе. Потом он наклонился вперед и потёр своё лицо. «Слушай, сейчас мы уже по уши в этом деле, поэтому нужно, чтобы ты честно рассказала мне кое о чём». Она предполагала, о чём может пойти разговор, и собралась с духом. «О чём?» Из его глаз исчезла легкомысленность. Теперь он выглядел по-деловому, не считая немного мутного от лекарств взгляда. «Я знаю, что полиция ищет тебя из-за недавнего убийства в продуктовом магазине». «Да, это оно». «Не знаю, о чем ты». Он нахмурился. «Ты правда будешь сейчас упираться?» «Это серьезно, Надя. Твою фотографию показывали по новостям». «У меня уже было ощущение, что я видел тебя раньше. Я стал задумываться прошлой ночью, наверное, когда увидел пакет Airbound Foods» в твоей машине. Но я не был уверен, пока не погуглил сегодня утром. И там была ты, подозреваемая в деле об убийстве. Так, черт возьми, мило с твоей стороны было рассказать мне об этом с самого начала, когда я спросил, есть ли у тебя какие-то проблемы. Можно я объясню? Объяснишь, почему соврала мне?» Давай. Хотя так становится гораздо понятнее, почему тебя вчера осенила такая идея. Только Беглец захочет поменяться с кем-то личностями. Я чувствую себя идиотом, что не догадался сразу, иначе бы я отправил тебя в Освояси. Послушай, ты слишком сильно грузишься на этот счет. Сейчас нет никакой нади, есть только Фиби. Они ищут призрак. Сейчас ты делаешь слишком много опасных предположений. что они никогда не отследят тебя до этой улицы, или что эта твоя перемена облика не всплывет, или что они не найдут твою машину. Когда это случится, нас обоих повяжут. Мои шансы были бы лучше, если бы я позвонил в полицию вчера, когда пришел домой, когда нашел ее. Она покачала головой. «Для нас обоих все было бы значительно хуже, если бы ты сделал это. Мы хорошо спрятались». Нам нужно просто прикрывать друг другу тыл и верить, что все сработает. Его посетила новая мысль, и он выпрямился. «Что, если бы они вчера засекли твою машину и остановили бы меня? Ты была готова кинуть меня?» Он говорил все громче. «Скоро его гнев сведет к нулю действия успокоительных препаратов». «Послушай, прости». «Было плохо с моей стороны не сказать тебе, во что ты ввязываешься, но было бы намного более рискованно, если бы меня засекли за рулем этой машины. Как ты, черт возьми, права, что с твоей стороны это было плохо? Теперь довольно сложно будет доверять тебе, ты не находишь?» «Да, но я боялась, что если я скажу тебе сразу, как у меня обстоят дела, ты вообще откажешься участвовать». Он покачал головой. И теперь нам обоим неизбежно придется иметь дело с твоим веселым прошлым, когда она начнет наступать нам на пятки. Если начнет, и этого не будет. Прости, если я не сразу буду готов поверить этому или чему-либо еще, что ты говорила мне до сего момента. Молчание, воцарившееся между ними, на этот раз было не столь легким. Снова между ними поднялась крепостная стена. Я знаю, о чем ты думаешь. «Если я зарезала одного парня, то мне будет не слишком сложно зарезать Эфиби». Он на мгновение посмотрел на нее и отвел взгляд. Что-то в этом роде. Он напал на меня. Я сделала то, что должна была сделать, чтобы вырваться. И сбежала. «Я действительно должна объяснять тебе, почему на тот момент я посчитала это лучшим вариантом?» «Наверное, нет», — неохотно ответил он. «Тогда мне нужно задать тебе вопрос. Ты действительно искренне полагаешь, что я убила Феби? Особенно после того, что мы вчера видели в доме через дорогу и обсуждали?» Когда он серьезно обдумал ее вопрос, тишина стала еще тяжелее. «Нет», — пробормотал он, — «несмотря на все это, я... Я не думаю, что ты это сделала». «Хорошо». И если тебе от этого станет легче, я практически уверена, что и ты этого не делал. Боже! прохрипел он, в отчаянии закрывая лицо. Надя нахмурилась в ответ на это движение, внезапно чувствуя тяжесть внутри. Или делал. Она была способна только на нетвердый шепот. Что она будет делать, если он сейчас признается? Что он может сделать ей? Нет. Но все же я чувствую, что приложил к этому руку. Это наша ссора. Мне кажется, я понял, что чувствуют люди, которых зажимают где-то в темноте. Она сделала это со мной. Я был на крючке. Он посмотрел на свою перевязанную руку. Я сжимал чертову кружку, пока она не разлетелась на осколки, а я не слишком уж сильный. — Так то и порезался, — сказала Надя. Уайт покачал головой. вообще-то не совсем. Когда она разбилась, в моей руке остался идеально заостренный осколок, и я сжал его в руке, будто будто хотел применить его в деле. Он заплакал, а Надя смотрела на него, остолбенев от шока, и ее губы все больше пересыхали. «Я помню осознание, рождающееся в глазах Фиби. Сначала изумление, потом страх». Это только раззадорило меня, потому что за все годы вместе Фиби никогда не смотрела на меня так. Она всегда смотрела на меня сверху вниз, всегда заставляла меня чувствовать себя немного подчиненным. Я никогда не думал, что это делается намеренно, но в тот момент я осознал еще кое-что. Вот почему она так долго держала меня при себе. Так она чувствовала себя более значимой». ведь ее отец всегда заставлял ее чувствовать себя такой маленькой. «Я весь кипел изнутри. Я сейчас едва осознаю, в кого я превратился». Она отступила назад, я схватил ее за руку и дернул к себе. Именно в этот момент осколок вонзился мне в кожу, и боль вернула меня из какого-то непонятного состояния, в котором я был заперт в те несколько секунд. Вся эта сцена, начиная с момента, как разбилась чашка, длилось всего несколько секунд, но тогда все казалось таким замедленным. Я выронил осколок, и она немедленно дала мне пощечину, и я ушел. В следующий раз я увидел ее. Он замолк. Надя сама могла заполнить этот пробел. В следующий раз, когда он увидел Фиби, она была мертва. Зазвонил телефон Фиби, и они оба вздрогнули, будто их ударила невидимая рука. Надя встала и пошла на кухню. Уайт пошел за ней. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Я иду за своим телефоном, чтобы ответить на звонок». Немного поискав, она нашла его. «Айфон из розового золота, конечно. На полу кухни рядом со столешницей, самый дальнее от тела. Именно поэтому они не заметили его, убираясь накануне». Наверное, Феби выронила его из рук или убийца оттолкнул его, чтобы она не смогла его достать. Надя подняла его. Именно экране не удивило ее. Но она ничего не могла поделать с тем, что задрожала, убедившись в своей горькой правоте. «Джейк». Уайт посмотрел через ее плечо. «Боже мой! Ну, если он звонит ей, он, наверное, не знает, что она мертва, так?» Ты видел, как он смотрел на меня вчера вечером. Он что-то знает. Звонок прервался, и она невольно почувствовала, что только что упустила возможность. Может, он оставит голосовое сообщение? Что теперь? спросил Уайт. Телефон завибрировал и звякнул у нее в руке, уведомляя о сообщении. Какой у нее пароль? спросила Надя. Ее дата рождения. «Май, 22, 87 Надя ввела 05-22-87. Телефон не принял его. Еще идеи? Попробуй еще раз». Она знала, что написала правильно, но подчинилась. То же самое. Она, наверное, сменила его. Уайт покачал головой. «Это совсем на нее не похоже». Она всегда забывала свои пароли, поэтому использовала везде дату рождения. Я все время докучал ей тем, что это небезопасно. Люди, которым есть что скрывать, запоминают пароли. Может, она где-то записала его?» Он пожал плечами. «И вот мы достигли уровня «Найди иголку в стоге сена». Не обязательно. Наверняка она держала его где-то под рукой». Надя осмотрела телефон. Ее взгляд привлёк смазанный след синих чернил на нижнем краю прозрачного силиконового чехла. Смотревшись, она поняла, что там на самом деле что-то написано. «Можешь прочитать?» — спросила она. Уайт подошел ближе. «Кажется, написано изнутри. Может, снять его?» Она сняла чехол и посмотрела снова. «Другое шестизначное число. Думаю, мы нашли его». он покачал головой. «Как можно быть такой глупой?» Она не была уверена, говорит ли он об интрижке Фиби или о ее методе хранения паролей, но реплика подходила и для того, и для другого. «Мы можем быть благодарны за ее глупость. Я уже начала было сожалеть, что не сохранила ее палец для сканера отпечатков пальцев». Краем глаза она увидела, как он вздрогнул. «Прости, ляпнула, не подумав». Он кашлянул. Все в порядке. Она ввела 070901. Может, это еще одна дата рождения? Может, Джейка? Боже мой, если так, то ему всего 18, пробормотал он. Телефон включился, и она перешла в голосовую почту, чтобы открыть последнее сообщение. Это не единственное сообщение от него, сказала она, показывая ему экран. «Далеко не единственное. «Включай его, чёрт возьми», — сказал он. Она нажала на экран. Голос Джейка был таким тихим, что даже на максимальной громкости им пришлось наклониться над телефоном. «Я не знаю, что сказать. Всё кажется нереальным. Когда я увидел тебя вчера в гостиной, будто ничего не случилось, я подумал, что схожу с ума. Я до сих пор так думаю». Долгая пауза. Слышно только дрожащее дыхание. «Мы с тобой сейчас должны быть в Лондоне!» Его голос надорвался. «И знаешь, я осуждаю тебя за то, что мы не там. Прости, но осуждаю. Мы могли все сделать по-моему, но тебе нужно было быть такой, чёрт возьми, упрямой!» Он снова остановился, тяжело дыша. «Я все еще люблю тебя. И всегда буду». «Может, это проклятие, которого я заслуживаю?» Сообщение закончилось, и Надя сразу снова нажала на воспроизведение. Второе прослушивание не дало им ничего нового. «Они собирались уехать вместе», — сказала она, и сразу зашла в электронную почту. Последнее письмо, не казавшееся спамом, подтверждение билетов на самолет. прошлой ночью она купила два билета в Лондон, вылет был вчера во второй половине дня, в один конец. Но что их остановило? Ответ был вполне ясен для нее. Но Уайт не ответил. Он повернулся на пятках и направился к лестнице. Надя пошла за ним в хозяйскую спальню. Он открыл двери гардероба, быстро осмотрелся и взял то, зачем и пришел. Надя знала. Он взял собранный чемодан, о котором она говорила. Он кинул его на кровать и расстегнул. Внутри была стопка аккуратно сложенной одежды и кожаные сумочки. Видимо, для туалетных принадлежностей и косметики. Базовый набор для путешествий. Фиби собрала совсем мало для такого большого путешествия, но наверняка она сделала это специально, чтобы сбросить все старое и купить новое. И наверняка она хотела уехать быстро. «Из-за меня и моей записки», должно быть. Я приложила к этому руку. Надю будто ударили кулаком в живот, она села на пуф возле кровати. Уайт стал рыться в одежде, превращая ее в ворох хлопка и кружева, такого розового, что он мог бы принадлежать молоденькой девушке. Потом он открыл туалетную сумочку и вытряхнул на кровать ассортимент косметики, маленьких бутылочек шампуня, зубной пасты и средств для волос. во второй сумочке было почти то же самое. Тогда он закрыл крышку чемодана и открыл передний карман. Внутри лежал конверт с паспортом и другими важными документами, которые берут с собой, собираясь осесть где-то на новом месте. Подсознательно Надя была благодарна, что он нашел все это. Однажды ей понадобятся эти документы. Уайт, что ты ищешь? Не знаю. подтверждение, наверное. Теперь она у меня есть. Она собиралась улететь с ребенком. Думаю, Рон или Вики пронюхали об этом и остановили ее. Джейк очень разочарован, судя по сообщению. Уайт покачал головой. Но было ли ощущение, что он разговаривает с мертвой женщиной? Надя задумалась. Думаю, это можно понять и так, и так. Давай посмотрим, может, есть что-то еще, что прольет свет на это. Она снова разблокировала телефон и проверила другие сообщения, отправленные, полученные сохраненные. Одно в папке «Отправленные» предназначалось Уайту. В теме было написано просто «пока». «Ты получил имейл, который она послала тебе утром?» Уайт нахмурился. «Какой имейл? Дай посмотрю». Он взял у нее телефон еще до того, как она его протянула. Через несколько секунд чтения его челюсти сжались. Он несколько раз нажал на экран и вернул его с пустым взглядом. Письма больше не было. Момент казался неподходящим, чтобы спрашивать, о чем было письмо, но Надя понимала, что наверняка это не любовная записка. Она проверила списки звонков. Есть несколько входящих от Уайта прошлым утром. несомненный источник непрекращающихся звонков тогда, когда Надя смотрела на тело Фиби. Он наверняка хотел извиниться за ссору. Периодически поступали звонки от Вики, пытающейся связаться с подругой, которая забила на их запланированный завтрак, который, по мнению Вики, был очень важен. Нет звонков Джейка с ночи накануне смерти Фиби и до звонка, который был только что. Это интересно». Довольная, что извлекла всю полезную информацию из телефона Фиби, она села на кровать. Уайт сидел на краю спиной к ней, плечи были опущены. «Ты в порядке?» — самый идиотский вопрос в истории человечества, но все же он всегда под рукой. Он встал и повернулся к ней с бессмысленным выражением лица. «Мне надо выйти ненадолго. Я здесь как будто задыхаюсь». Тебе нужна компания? Он покачал головой. Понимаю. Она думала, что будет не так болезненно продолжать играть роль двойника мертвой жены. Когда он ушел, она зашла в гардероб и взяла сумку со всем необходимым, что у нее осталось от прошлой жизни. Внутри лежал ее старый добрый ноутбук, покрытый стикерами и царапинами после долгих лет активного пользования. Он был рабочей лошадкой для слежения. Ему предстояло оказаться в деле еще раз. Она могла использовать более новый и быстрый iPad, который был теперь в ее распоряжении, но это казалось неправильным. Мир должен смотреть на нее теперь как на Фиби Миллер. Но это работа нади, и она требует Надиного инструментария.